Глава 13. Тамара Беседу пришлось закончить. Без стука вошел Артем Щеглов и сообщил, что юристы холдинга уже подъезжают к Воеводино, припозднились из-за пробок в вечерний час пик. Клавдий Мамонтов и Макар поняли, что контимировой как партнеру по бизнесу и акционеру, предстоит еще и деловая встреча. Искра Владимировна извинилась. Она продиктовала Клавдию Мамонтову номер мобильного. Всегда располагайте мной. Помогу в расследовании Наташиной смерти всем, чем смогу. И дала номер телефона помощницы Тамары Цармона. Если я на звонки не отвечаю по какой-то причине, Тамара, мой личный секретарь, всегда откликнется. Клавдий Мамонтов попросил разрешения переговорить с Тамарой прямо сейчас. Она ведь тоже знала Гулькину. контимирова кивнула. Конечно, конечно. Тамару приятели нашли на террасе. Она оживленно общалась с Артёмом Щегловым, тот то и дело поглядывал в мобильный. «Как профессионал, хотя бы коротко скажите нам, что все же случилось с подругой Искры Владимировны?» — обратился он к Мамонтову. «Судя по тому, в каком виде ее нашел мой наниматель, Клавдий глянул на молчаливого Макара, на нее напал «Сын!» — воскликнула Тамара Цармона тревожно. «Их многолетние семейные разборки закончились убийством!» «Маньяк, психопат», — понижая голос, ответил Клавдий Мамонтов. «В полиции мне по моим каналам сообщили, что в конце мая в том же районе Подмосковья произошел еще один случай нападения на женщину, чуть моложе Гулькиной. Их обеих задушили». «Невероятно. Живешь себе на свете, занимаешься своими проблемами, и вдруг... Бац! Маньяк!» Щеглов покачал бритой головой. «Знаете, с родителями Искры Владимировны случилось нечто подобное в начале их знакомства. Мне Кирим поведал как-то за бокалом виски. Что-то вроде семейного предания. Он заинтересовался историей и даже справки наводил. Керим Касымов баловался алкоголем?» — удивился почти наивно Макар. «А как же его приверженность исламу?» «Скажем так, есть два разных Керима». Один в Дубае, в Ташкенте и в Катаре со своими женами, наложницами и детьми. И другой в Москве и в Европе, куда ему теперь путь заказан. Щеглов состроил гримасу. — Чего придуряешься? А то ты сам не знаешь. Только вчера родился, да? — А какое семейное предание насчет манека? спросил Клавдий Мамонтов. Щеглов глянул на Тамару, словно предлагая ей поучаствовать в беседе. Искре Владимировне мать всё откровенно рассказывала произнесла она. Ее тайный роман с Кантемировым, тогда еще женатым человеком, ее научным руководителем, начался в начале 50-х с трагического происшествия. На Кавказе, на Домбае, где они работали в научной экспедиции, в окрестных селениях убивали женщин. Очень жестоко. И местные жители начали подозревать в убийствах профессора Кантемирова. немного много, ни мало. Всегда ведь трудно поверить, что твой сосед и друг чудовище, Легче обвинить приезжего чужака. Они толпой в ауле напали на Кантемирова, избили его и посадили в деревенский зиндан. Может, я неправильно называю узилище. Мне Искра, то есть Искра Владимировна сама говорила со слов матери. Клоповник, сарай. Кантемирова собирались отправить в Черкеск, в тюрьму для допросов. Но сначала ждали местное начальство и МГБ. Мать ее Нина, храбрая женщина. Тогда еще совсем молодая аспирантка решила действовать, чтобы спасти своего профессора. Она ночью взломала дверь клоповника и освободила его. Предлагала немедленно всем бежать, бросить научные дела и тайком добираться в Москву с Кавказа и уже в столице разбираться с чудовищным несправедливым обвинением. «Ничего себе!» — восхитился Макар. «Ну и ботаники. Они же были ботаники оба, как Контимирова нам сейчас поведала». И такие отчаянные поступки ее мать ради отца совершала. Из-за любви, как гласит их семейная быль, легенда, Тамара усмехнулась печально и светло. Девочке чуть за двадцать, контимиров годился ей в отцы. У него имелась семья, жена, дочь, сводная сестра Искры — Светлана. И Сталин тогда еще был жив. Репрессии свирепствовали. «Они уехали из Домбая в Москву?» — уточнил Клавдий Мамонтов. Не успели. В ночь, когда они подались в горы вдвоем, на мать искры напал тот маньяк. контимиров ее спас от смерти и лично задержал убийцу. Ему помогли пастухи-овечий хатар. Маньяк тоже оказался пастухом, местным горцем. У Щеглова сработал мобильный. Юристы холдинга ждали за воротами особняка. Он поспешил встретить их. Макар и Клавдий Мамонтов видели сквозь окна террасы, как он ведет к дому группу мужчин, в деловых костюмах и с портфелями. Они втроем остались с Тамарой Цармона. — Тамара, что вы можете рассказать нам о Гулькиной? Клавдий Мамонтов сменил тему на более актуальную. — Она подруга Искры Владимировны с детства. Этим все сказано, — вежливо ответила Тамара. — Очень достойная женщина. Мать, жена, потом вдова. Я с ней встречалась несколько раз за все долгие годы, что работаю у Искры Владимировны. В прошлом она сама довольно редко с ней общалась. Не подумайте плохо, мол, зазнавалась из-за богатства, нет. Просто некогда, досуг Искра Владимировна много путешествовала раньше. Где мы с ней только не побывали. Она брала меня с собой как компаньонку. Они с Гулькиной вели слишком разный образ жизни. Однако на склоне лет беды и несчастья их снова сблизили, как в молодости. Клавдий Мамонтов созерцал Тамару. Вышкаленный личный секретарь богатой дамы, жены воротилы, Нувариша. Она же помощница во всех делах и даже исполняет порой роли личного парикмахера и массажистки, вежливо, аккуратно подбирает выражения. Видно, приучена за многие годы не болтать лишнего о семье Керима Косымова. Лет ей на вид 50, не злоупотребляет косметикой, не отличается красотой, однако и серой мышью ее не назовешь. Голубой пол очень идет к ее темным, крашенным волосам, черным глазам и смугловатой коже. Сдержанность и яркость. А вы когда видели Гулькину в последний раз? задал он новый вопрос. Искра Владимировна ведь неоднократно посещала ее на даче в Сарафаново, не только вчера. Наверное, да. Все происходило без меня. Я отсутствовала здесь какое-то время. Последний раз я видела Наталью Эдуардовну в Марте. Искра позвала ее к себе в Баковку. В доме уже опаковали вещи, вывозили мебель. Искра Владимировна пожелала отдать и кое-что из своего обширного гардероба. Вещи дорогие, класса люкс. Тамара замолчала, перед ее глазами всплыла картина. Гардеробная в особняке Косымова в Баковке, похожая на магазин-бутик со стеклянными шкафами, полками, кронштейнами, комодами с выдвижными ящиками и витринами, почти как в ЦУМе. На кожаных креслах, диванах и просто на полу навалены груды одежды. Здесь же гора чемоданов, кофров, коробок. После выставления дома на торги Искра вывозила наряды сама. Хлопотала, нанимала рабочих. Квартира ее сына на садовом кольце превратилась в склад. Лева тогда уже находился в рехабе. Они втроем стоят в гардеробной. Искра в испанском синем платье Макси в горох. У ее ног на полу две собольих шубы, на шее две длинных нитки крупного жемчуга, в ушах увесистые, похожие на булыжники сапфировые серьги. Она смотрит в зеркало и примеряет на голову то жемчужную тиару, то кокетливую французскую шляпу канатье, а потом высокую соболью шапку. Наталья Гулькина в черном вдовьем трауре взирает на нее выжидательно и вздыхает. Вся сцена происходит на седьмой день после второй попытки суицида Левы в больнице. Искра вызвала Гулькину к себе в баковку именно по этой причине. Полчаса она плакала и рыдала о сыне, неудавшемся самоубийце, сочувствовала Гулькиной в потере мужа, а затем увлекла ее в гардеробную сортировать шматьё. «Наташа, примерь жакет!» Она поднимает с пола из груды вещей голубой твидовый жакет, и сует его почти насильно в руки Гулькиной. «Искорка, нет, спасибо. Совсем не мой фасон». Гулькина слабо отбивается. «Настоящий винтур!» Искра начинает капризно раздражаться. «Ты до сих пор носишь джинсы, у тебя фигура! С жакетом полный улет!» Хрупкая, худая Гулькина утонула бы в жакете, раздавшейся в шире Искры. Когда-то та тоже была изящной, гибкой, стройной. «Танцовщица Перри» как звал ее Керим Косымов. Но с возрастом она сильно поправилась, обабилась. — Тамара, убеди ее! — по-барски бросает Искра. — Пусть возьмет вещи и носит, когда кончится траур. Они уникальны. Лорен всегда Лорен. И Баленсиага вечен, они почти новые, Я их, может, три раза всего и надевала. — Искорка, мерси, но мне сейчас не до нарядов, — терпеливо отвечает Наталья Гулькина. Я как-то от всего отрешилась со смертью Юры. Даже волосы не крашу и за собой почти не слежу. Все вдруг потеряло цену, обессмыслилось. Тамара не вмешивается. Она молча наблюдает за взбалмошной хозяйкой. Та снимает испанское платье в горох, оставаясь лишь в черном лифчике и утягивающих панталонах. Ее телеса выпирают подобно рыхлому тесту. Искра смотрит в зеркало, берет из шкатулки еще одну нитку увесистых жемчугов и оборачивает вокруг шеи тугой петлей затем петлю ослабляет косымов надарил ей немало драгоценностей но самые любимые у нее жемчуга выходя в свет и на приемы вечеринки она порой надевала их на себя в невероятном количестве я примчалась к нему в больницу наташа говорит она гулькиной и слезы наворачиваются на ее глаза я чуть не умерла когда услышала что он сотворил с собой я его спросила лева «Почему? Как ты мог?» А он мне, «Мама, уйди!» и отвернулся к стене, словно я ему противна. А сейчас мозгоправа меня в рехап к нему не пускают. Я даже не могу побыть с сыном, уже дважды выбравшим смерть вместо жизни. Она опускается на груды одежды, соболь их шуб и шелкового трепья, и начинает рыдать безутешно и горько, как ребенок, у которого отняли все игрушки. Гулькина в своем траурном наряде садится с ней рядом на пол. Обнимает ее за полные голые плечи, окутывает ее, словно черная туча, так, что и жемчуга прячутся. Меркнут в траурных складках ее шерстяной накидки. На ее лице сложная гримаса. Участие, скорбь, жалость и еще что-то. Затаенное, похожее на торжество. Словно она ликует от того, что мир ее подруги тоже разбился в дребезги. — Насколько мы поняли, вы на какое-то время прервали свою работу, у контимировой заметил Клавдий Мамонтов. — Почему? — Частный детектив все хочет знать, и про меня тоже. Тамара Цармона, дочь чилийского коммуниста, усмехнулась. — Порой мнится, что можно попробовать другую жизнь, чем участь вечной домашней прислуги. — Нет, нет, я не жалуюсь. Искра Владимировна всегда была ко мне добра, платила мне зарплату. Она много лет назад в память о моей матери, своего педагога, предложила мне работу в трудный момент, когда я очутилась на мели. Пахала сутками в офисах, в магазинах, в салонах красоты, даже торговала цветами. Я занималась в молодости спортом, легкой атлетикой, прыгала в высоту в шестом. Все надежды возлагала именно на спортивную карьеру, но получала лишь травмы и поражения. Сначала из-за соревнований было некогда учиться в институтах, затем уже поздно. У Искры я обрела дом и достаток, посмотрела мир. Мы даже на яхте плавали по Тихому океану. Но после развода и предательства Керима, когда Искра узнала, как он ей изменял все годы брака, она ожесточилась. Ее гнев вываливался на сына Леву и на меня тоже порой. И я сказала: стоп, хватит, и ушла. Но привычную, устоявшуюся жизнь не просто оборвать. Да и с работы сейчас. Сунулась в отдел занятости. Нужны стали сплошные работяги, не в кондукторы же мне в моем возрасте податься, правда? Мы с искрой Владимировной обе остыли, соскучились друг по другу. Полтора месяца хватило мне, чтобы осознать все, переоценить. И я вернулась. Знаете, как в чилийской поговорке, старую собаку бьют, а она сначала огрызнется, а затем опять руку лежит. Макар хмыкнул, Клавдий Мамонтов кивнул. Он не спорил с женщиной, оказавшейся в середине жизни, на перепутье.